Валерий Цуркан Шизодруиды Глава 1 Мичуринград – город небольшой, население всего лишь 30 тысяч. До развала СССР насчитывал больше 50, но в 90-х количество жителей сильно сократилось. Люди разъехались кто куда, и единственный НИИ работал на честном слове и на одном крыле, пока его не закрыли. Профессора стали торговать палённой водкой, спаивая народ, а доценты возили из Китая дешёвые кроссовки, которые рвались на второй день. Обычный тихий городишка средней полосы России, каких много. 90ян-е давно закончились, и последние лет двадцать люди жили размеренной жизнью, было спокойно. И кто бы мог подумать, что в этом сонном городе случится жестокое убийство. Такое, что по всем федеральным каналам ославит Мичуринград на всю страну. Всё произошло в Центральном парке, в месте, где по вечерам пенсионеры играли в шахматы и шашки, а влюблённые целовались, прячась меж густых елей. Худшее, что могло приключиться – мордобитие по пьяной лавочке, да и били обычно без азарта и особого старания до первой крови. А тут вопиющий случай – человека разделали как в культурном Санкт-Петербурге. Зверья, способного разорвать человека на куски, здесь отродясь не водилось. Последнего волка убили ещё в середине 20 века, и чучело огромных размеров, надо сказать, охотники подарили местному краеведческому музею, где, пропитанное формалином, и стоит по сей день, глядя на посетителей злобными стеклянными глазами. Это произошло вечером 6 июня. По рассказам очевидцев, ближе к полуночи в парке послышался душераздирающий крик. Кричал мужчина, стоит отметить, очень непродолжительное время. Орал так, будто его резали. Но на деле, оказалось, расчленили вандальским способом. Утром останки нашёл пожилой сторож, обходивший парк. Дело доверили следователю Георгию Зюкову, которого коллеги называли не иначе как «маршалом» а иногда и маршалом Зюковым. Это было его первое столь кровавое дело. До 35 лет дожил, 15 отработал в органах, но никогда не видел ничего подобного. Ноги несчастного лежали в кустарнике, а верхняя часть тела, раскинув руки, у старого дуба. Глаза оставались открытыми, в них, пустых и холодных, всё ещё читался ужас, что испытывал покойный из-за мгновения до смерти. Трава вокруг густо, залито кровью. Осмотрев место преступления вместе с оперуполномоченным капитаном Александром Дроздовым, едва сдерживая позывы тошноты, маршал составил подробный отсчёт и позвонил врачам скорой увезти расчленённое тело. Дрозд закурил, а Георгий впервые в жизни пожалел, что бросил. Дело сразу зашло в тупик. Криминалисты из следственного отдела не нашли никаких следов, кроме тех, что натоптал убитый. Орудия убийства не обнаружили, да и сам способ расчленения пока был под вопросом. «Понимаешь, — объяснял Зюкову местный патологоанатом Стоянов, — тело не то порвали, не то перерезали, либо перерубили. Если бы у нас водились хищники на вроде гигантских медведей, я бы предположил, что перегрызли». Но хищников в Мичуринграде не водится. Есть чёткие следы на костях, как топором перерублено. В то же время есть следы разрыва тканей. Суставы, сочленяющие кости, разорваны. Можно сказать, что выдернули ноги из жопы. То есть разгрызли или расчленили топором и ещё вырвали суставы. Они стояли у входа в морг. Патологоанатом дымил сигаретой, а Георгий тщетно пытался увернуться от дыма. «Это могли сделать собаки?» – поинтересовался маршал. Патологоанатом пыхнул в лицо собеседника. «Собака Баскервилли разве что. Мутант какой-нибудь. У нас таких не водится. Всё же склоняюсь к мнению, что убийца – человек. Три или четыре удара топором, таким, знаешь, тяжёлым топором а потом разорвал не до конца перерубленные суставы. на убийца должен быть очень сильным. Гора мышц. Геракл. Значит, статья 105, часть 2. Убийство, совершенное с особой жестокостью. С тоской заметил Георгий. И кто мог это сделать? Кого мне подозревать? Стоянов развёл руками. «Я впервые с таким сталкиваюсь». «Этот человек – неимоверная сила». «Значит, на прицеле силачи и всякие бодибилдеры?» Маршал встал в стойку качка, показывая несуществующие мускулы. «Бодибилдеры?» Патологоанатом презрительно фыркнул. «Не смеши меня. Качки колют синтол, жрут всякую дрянь. Это увеличивает объём мышц, но силачами не становится, а часто наоборот». «И организм почём зря. А тот, кто это сделал, очень силён. И весьма вероятно разбирается в анатомии. Знал, где рубить, чтобы отделить ножки от тела. Понимаешь? Мясник, мать его!» Георгий кивнул, глядя на товарища. «Ну, ты у нас, наверное, единственный в городе, кто разбирается в анатомии. И тела делить умеешь не хуже питерских». Стоянов докурил сигарету, щелчком отправил её в урну, но промахнулся, и бычок поскакал по ступенькам, разбрасывая искорки. Сказав всё, что думает об окорке, спустился с лестницы и подобрал его. «Силушкой Бог меня обделил. Не смогу я ноги выдернуть, если ты об этом», – сказал патологоанатом, аккуратно бросая чинарик в урну. «Или ты уже меня подозреваешь? У меня алиби. Вчера вечером был в хламину». Соседи соврать не дадут, и стекло ещё в подъезде разбил. Стекло — это ты зря, и порезаться мог. А я ногой, кошку хотел пнуть, а она, зараза, убежала. И кошку зря. Я кошек люблю. Начальник Зареченского следственного отдела подполковник юстиции Гвоздёв провёл оперативное совещание. маршал отсчитался о проделанной работе. Речь его была короткой, потому что ещё не поступили результаты экспертизы, и никакой особой информации он пока не владел. Единственное, что он предложил – разузнать о людях, состоящих на учёте в психдиспансере. В психиатрическую клинику Георгий поехал лично, а Дрозда отправил ещё раз опросить очевидцев, а вось и скажут, чего нового. Старенькая Калина уже давно выработала все ресурсы и ездила непонятно на какой магии. «Даже у Дроздова машина посвежее, чем всё время попрекала Маша, требуя купить новую. Но если ездит, зачем тратить деньги? А Дрозд пусть выплачивает кредит пять лет, если так хочется. Не такая уж и большая зарплата у следаков и оперов в российской глубинке, чтобы машины как перчатки менять». Главврач Иннокентий Иванович Видов был предупреждён о визите и ждал маршала в кабинете. Восседал за рабочим столом, ласковым взглядом профессионала, глядя на посетителя сквозь стёкла очков в роговой оправе. «Присаживайтесь. Я догадываюсь, с каким вопросом вы пришли. Наслышан о сегодняшнем происшествии. Все соцсети только об этом и пишут». Голос не громкий но сильный и уверенный, и в то же время мягкий и располагающий к себе, на своих психах отработал. Георгий поёжился, чувствуя внимательный взгляд психиатра. Для Видова не было здоровых людей, лишь недообследованные и недоделанные. Казалось, весь мир для него сплошной дурдом, и каждого встречного и поперечного он с преогромным удовольствием взялся бы вылечить. В раннем детстве у Маршала наблюдались небольшие проблемы с головой, и вполне возможно, он бывал в этом весёлом заведении. Но воспоминаний об этом не сохранилось. Впрочем, воображаемые друзья и недруги в детском возрасте – это не болезнь, а скорее богатое воображение. «Вы, разумеется, уже слышали о том, что произошло этой ночью в парке», – сказал маршал. «Шило в мешке под названием «Мичуринград» не утаишь». «Без подробностей. Знаю о том, что там кого-то убили». «Очень жёстко и очень страшно убили». Георгий положил сжатые кулаки на стол. «Нормальный человек такого не совершит. Потому я и решил к вам наведаться. Эксперты говорят, что убийца должен обладать недюжинной силой. Просто невероятной». Иннокентий Иванович посмотрел на гостя поверх очков. «И вы думаете, что это кто-то из наших клиентов?» Маршал отрицательно замотал головой. «Я пока ничего не думаю. Я прорабатываю все варианты. Мне нужно знать, состоят ли у вас на учёте люди, подходящие под роль убийцы, а главное – очень сильные. Это должен быть очень, очень сильный человек с очень и очень развитой мускулатурой». Главврач задумался. «Я помню среди наших клиентов двоих, подпадающих под описание». Оба большие, высокие и сильные. Обоим по сорок, они в превосходной физической форме. Один сейчас находится в палате, и пару недель территорию клиники не покидал. Второй четыре раза лечился, проходил реабилитацию в последний раз месяца четыре назад. Оба буйные, однако я не думаю, что могли бы совершить убийство». Иннокентий Иванович поднялся и, выглянув за дверь, сказал медсестре. «Вероника, найдите историю болезни...» Помолчал, вспоминая фамилии. «Попова и Кузьмина. Помните этих наших легендарных богатырей?» Вернулся за стол и продолжил рассказывать. «У обоих схожие симптомы. Бред воздействия со стороны внешних сил». За Поповым охотятся пришельцы, а Кузьмин – жертва КГБ. Сами по себе не агрессивны, но в моменты кризиса могут быть опасны. Оба атлетического сложения. Богатыри, можно сказать. Если увидят в вас недоброжелателя, то станут защищаться. Сами не нападают, но стоит им подумать, что от вас исходит угроза. Хоть святых выноси. Попов чуть не задушил жену решив, что ею управляют инопланетяне. Соседи спасли бедную женщину в последний миг. Как это им удалось? Большая загадка. Бригада санитаров еле справилась, когда паковали Буяну в машину. Сейчас живёт один, жена с детьми ушла. Мы наблюдаем. Назначили медикаментозную поддержку. В июне снова рецидив. Сейчас проходит курс лечения в клинике. То есть клиники не покидал подумав, сказал маршал. «А второй?» Врач открыл ящик стола, и внутри загремело. «Кузьмин сейчас живёт с престарелой матерью. История похожая». Иннокентий Иванович вынул из ящика печать и положил на стол рядом с пресс-папье. «В последний раз набросился на участкового, приняв за агента КГБ. Рецидивов нет уже года полтора». «Это он», мелькнуло в голове. Георгия охватил азарт, и он, словно почуявший добычу охотничья собака, жаждал незамедлительно броситься вперёд. «Мне необходимо с ним встретиться». «Ни в коем случае не рекомендую». Тон голоса изменился, похолодел. «Увидит незнакомого человека, интересующегося его жизнью, и решит, что сотрудники КГБ снова вышли на след». «Риск рецидива неизбежен!» Маршал согласился с доводами. «Ну, тогда опросим соседей. Уж они-то не сумасшедшие. Дайте мне адрес». Медсестра принесла бумаги. Вероника была красивой молодой женщиной. Маршал ни за что бы не догадался, где она работает, встретив в другом месте. Думал, что в сумасшедших домах только старые тётки. Положив документы на стол, красавица, улыбнувшись Георгию, вышла из кабинета. Видов снял роговые очки, заменив их на простенькие, затёртые, в металлической оправе, и стал просматривать документы. Выписав адрес Андрея Кузьмина на бумажку, протянул листок маршалу. Тот мельком глянул и прикинул, что пациент клиники живёт в двух шагах от городского парка. «Вся ответственность ложится на вас», – сказал врач. «Действуйте, пожалуйста, так, чтобы не дразнить дракона». «Если Кузьмин завтра попадёт к нам в состоянии психоза, то я этого не оставлю. А если ещё и успеет натворить дел, то...» «Я вас предупреждал». «Если это его рук дело, то, думаю, психоз сейчас, в активной фазе», – возразил Георгий. «Давно вы вести от него получали?» Врач закрыл папку и отодвинул её. Соцработник его посещает, приносит лекарства. Судя по всему, у него ремиссия, от медикаментов не отказывается. Но социальный фактор порой мешает этому. Для людей шизофрения – это клеймо. Увидев соседа шизофреника, даже безобидного, люди обходят такого стороной, боятся. И это сказывается на состоянии больного. Порой одного косого взгляда достаточно, чтобы вывести из равновесия. Поэтому я и говорю вам, желательно никаких личных контактов. Не делайте нам головную боль. Да, с соседями тоже постарайтесь так, чтобы не догадались, к чему вы спрашиваете о Кузьмине. Иначе там начнутся пересуды, и в итоге нам снова придётся лечить пациента. «Да уж, постараемся». Маршалу пришла в голову идея. «А знаете...» «Если к больному ходит соцработник, то давайте мы поручим это дело ему, уж точно не привлечёт внимания. Как говорится, и вашим, и нашим». О что? Это идея?» Иннокентий Иванович взял историю болезни Кузьмина, подозвал медсестру. «Вероника, будьте добры, найдите контакты соцработника, который посещает Андрея Кузьмина». Повернувшись к маршалу, добавил. «Обычно Центр социального обслуживания работает с людьми сам, но в некоторых случаях мы держим с соцработниками связь. Как в случае с Кузьминым». Пока Вероника выполняла задание, в кабинете продолжился разговор. «Но вообще-то это, конечно, ужасное происшествие», сказал врач. «Даже не гадал, что в нашем уютном городе такое возможно». Я и сам в шоке. Заметил маршал. Да и зрелище, мягко говоря, очень неприятное. А это точно человек сделал? Не звери? Люди – самые жестокие звери на Земле. Но такое всегда как-то мимо нас проходило. Всё больше по телевизору видели. А тут в парке нашем, под боком. Да, отличился наш городок, нечего сказать. Главврач, собрав листки, встал и переложил их на полку в шкафу. Всё же, я думаю, что Кузьмин к этому не причастен. У него бывали вспышки агрессии, но лишь в результате испытанного страха. Боится наш пациент своих вымышленных преследователей. Но чисто теоретически, мог. Силушки богатырской в нём немеренно. Однако он шизофреник со стажем, но не убийца. «Утверждать ничего не буду. В нашей практике всякое бывает. Люди могут всю жизнь жить в социуме без проблем, а в один прекрасный день совершают ужасающие поступки. Дальше уже сами разбирайтесь. Я своё мнение высказал». Вероника вернулась, передала Георгию контакты соцработника. Когда маршал уходил, догнала его и спросила. «Вы ведь расследуете это жуткое убийство? это Так интересно, Георгий, не останавливаясь, ответил. Нет, я просто хочу узнать некоторые подробности из жизни этого человека. И извините, ничего интересного в убийствах я не вижу. Медсестра шагала рядом с ним, не отставая. Я никому не расскажу, честное слово. И правильно сделаете. Ну, пожалуйста, расскажите. Могу рассказать анекдот. Вероника обиженно надула губки и, круто развернувшись, ушла в противоположном направлении. На улице маршал сел за руль авто и первым делом позвонил Дрозду. Перекинулись несколькими словами. Саша пока ничего нового не узнал, продолжает собирать сведения. Георгий сообщил, что есть зацепка, едет расспрашивать соседей шизофреника Кузьмина. «Встретимся в отделении!» Он дал отбой. Маршал созвонился с соцработником Натальей Ивановной карепановой и, представившись, без подробностей объяснил, что от неё требуется. Карипанова сказала, что ей осталось отработать одного клиента и освободиться она через час, и оставила адрес. Перекусив в кафе, маршал подъехал к пятиэтажке в центре города и стал ждать. В машине было жарко и душно, и он пожалел о том, что купил машину в стандартной комплектации. В лёксовой версии были кондиционеры. Открыл обе двери, но прохладнее от этого не становилось, и, чтобы не уприть, вылез из салона да присел на ближайшие лавочки у спортивной площадки. Дети за спиной азартно гоняли мяч и один раз заехали ему по затылку. Минус через тридцать из подъезда вышла женщина лет 30 и достала из кармана смартфон. В этот же миг телефон, лежавший на лавке, завибрировал и пополз к краю. Поймав его в последний миг, не отвечая на вызов, Георгий помахал женщине рукой. карепанова подошла, присела на скамейку, следователь показал удостоверение и ещё раз описал просьбу. «Это всё из-за вчерашнего убийства?» Без обиняков спросила соцработница. «Ах уж этот Мичуринград!» – подумал Георгий. «Ничего не утаишь!» «Да», – ответил он. Но никакого обвинения пока мы предъявлять не будем. Мы всего лишь собираем информацию. Понимаете, я бы и сам всех опросил, но главврач клиники Иннокентий Иванович Видов попросил меня сделать это аккуратно, чтобы не нервировать Кузьмина. Поэтому мы решили обратиться к вам». Наталья покопалась в сумочке, достала пачку сигарет и закурила, аккуратно пуская дым в сторону. «И что я должна узнать?» Маршал откинулся на спинку лавки. «Вы вообще давно видели Кузьмина?» «Неделю назад». «И как он?» Карипанова пожала плечами. «Чувствовал себя хорошо. Медикаментозная поддержка действует. Мать говорила, что ведёт себя вполне адекватно. У него продолжительная ремиссия, да и выглядит здоровым». «Ваша задача – узнать, выходил ли ваш клиент на улицу вчера вечером». Георгий посмотрел на часы. «Ну, не мне вас учить. Спросите, как себя чувствуют, совершают ли прогулки по вечерам, было ли в парке, свежий воздух полезен для здоровья. Это не допрос, сами понимаете». Наталья докурила, заживала сигарету мятной жвачкой, и маршал предложил ей сесть в машину. Калина покатила по дороге, объезжая пятиэтажку. «Не боитесь с таким контингентом общаться?» – спросил маршал. Кто-то же должен это делать. Да и работы другое не найти. А так и платят, не сказать, что очень много, но на жизнь хватает. «Да, с зарплатами у нас не очень», согласился Георгий. Наталья посмотрела в зеркало, поправила волосы. «Сейчас получше стало. Менеджмент качества ввели недавно. Кто работает, тот ест. Я работу выполняю честно. Клиенты всегда довольны. Добавки к зарплате... И в целом я довольна работой. Бывают неприятные моменты, но с Кузьминым проблем пока не случалось. Смирный, и спокойный, если, конечно, не беспокоить. Но у меня опыт работы с беспокойными клиентами. Нахожу подход». Маршал вырулил на главную дорогу. «Значит, говорите, смирный и спокойный? Даже не кусается?» Наталья улыбнулась. «Да, тихий такой. Но на этих таблетках... «Любой спокойным станет. Хорошо, что всё же уговорили принимать лекарства, иначе бы опять оказался в психушке. А вы думаете, это он сотворил?» георгий бросил на пассажирку короткий взгляд. «Я ничего не думаю. Я проверяю все версии». «А если он выходил вчера на прогулку? Арестуете?» Маршал усмехнулся. «Нет, конечно. Всё не так просто». «Мы не имеем права арестовывать без оснований. Для этого нужны улики». «А если вы ошибаетесь?» спросила Карипанова. «Вам удобно списать всё на психо и закрыть дело. Не раз такое наблюдала». «Я всего лишь делаю свою работу, но...» «Представьте, мы, такие сердобольные, пожалеем бедного несчастного, а завтра он убьёт ещё кого-нибудь». «Вас, например? Или меня?» Карипанова промолчала и помрачнела. «Давайте не будем больше об этом», — сказал маршал. «Я пока никого не обвиняю, а хочу выяснить истину. И вы мне в этом поможете. Чаёк попьёте, побеседуете. И ещё раз, я не считаю его убийцей. Я не имею права так думать, пока у меня нет веских доказательств. «И вы так не думаете. Договорились?» «Да». По дороге заехали в пятёрочку, и Георгий купил рулет к чаю. Карипанова показала дом, в котором жил Кузьмин. Пятиэтажный дом располагался невдалеке от западного входа в парк, минут десять пешком. «Я подожду вас за углом, чтобы не привлекать внимание. Хотелось бы присутствовать при диалоге, но лучше уж вы сами». Наталья вышла из машины. «Долго не буду. Я обычно у них не дольше пятнадцати минут». Маршал отъехал за дом, развернулся и принялся ждать и размышлять. «Если Кузьмин не выходил вчера из дому, то повесить это дело ни на кого. Очередной висяк. Никаких других версий, ни одной зацепки. Если же он был на улице поздним вечером, нужно искать улики». «Однако такие дела раскрываются только по горячим следам. Не найдёшь убийцу сразу, то раскрытие можно забыть. Но вот беда. На месте преступления не нашли абсолютно ничего. Растерзанное неопознанное тело и очень много крови». «Итак», — думал Георгий, — «у нас есть труп, расчленённый варварским способом. Вроде бы не в культурном Питере живём, а поди ты». Местный расчленитель появился. Труп есть, орудия убийства не нашли, следов нет. Но есть одна тоненькая ниточка, шизофреник, живущий в двух шагах от парка. И что искать? Какие такие улики? Ладно бы следы оставил, по которым можно идентификацию провести, но нет ничего. А если и было, то утром там всё сторожа затоптали. Карипанова вернулась, как и обещала, через 15 минут. Села на пассажирское кресло, хлопнула дверью. «Отвезите меня домой», – сказала она тусклым и безжизненным голосом. Маршал завёл двигатель и включил первую передачу. «Вы побеседовали?» Наталья долго молчала, глядя на проплывающие мимо деревья. Калина ехала по тополинной аллее, за кормой, как зимняя подъёмка, кружился тополиный пух. «Чаи попили, рулет съели», – ответила наконец. «Знаете, это так странно. Я уже больше года хожу к нему. Я ничего не замечала. С виду всегда такой спокойный. Замутый был. Мы вот месяца два как контакт наладили. Беседуем иногда. О болезни ни разу не говорили. Иногда рассказывают о прочитанных книгах. Да, он начитанный». «И что же вы узнали на этот раз?» «Он... он вчера выходил прогуляться. Поздно вечером». Голос карепановой дрогнул. «Ближе к полуночи. Не любит Андреи гулять днём, когда на улице много людей. Боится их. Он... он гулял... в парке. Скажите, вы ведь арестуете его?» Глава 2. Георгий Изюков сидел за рабочим столом и пил кофе. Поганное пойло идеально подходило под определение «оно», но делать было нечего. Свой, опил он только МакКону, закончился, а этот дал охранник. Гадость редкая, но приходится пить, без кофеина мозги совсем отказываются работать. А извилины сейчас, ой, как нужны, без них никуда. На столе лежал ворох бумаг, в основном опросы свидетелей. Прямых свидетелей по этому делу не оказалось, а лишь коственные. Кто-то слышал крик вдалеке, кто-то видел движение теней. Подполковник Гвоздёв требовал хотя бы каких-то результатов расследования, но пока ничего особо не вытанцовывалось. В кабинет вошёл оперуполномоченный Саша Дроздов, длинный как жираф и худой как велосипед. Фамилия у него самая обычная, но ближе к Пасхе парня всегда дразнили «Ну что, Дрозд, яйца покрасил?» Или пели песню «Я тебя разлюблю и забуду, когда в пятницу будет среда, когда вырастут розы повсюду, голубые, как яйца Дрозда». Но Дрозд на этих оболтусов не обижался, а иногда даже подпевал «Никогда, пара-бара-ба, пара-па-парам» песня группы «Мегаполис». «Есть что-нибудь?» – спросил Георгий. Дрозд отрицательно покачал головой. За целый день, так же, как и маршал, умотался и теперь мечтал о том, чтобы вернуться домой, залезть в горячую ванну и просидеть там до судного дня. Такое преступление и для мегаполиса показалось бы ужасным, а для тихого городка и вовсе. Самый обычный летний вечер, маленький провинциальный городок, Все развлечения, в котором – это танцульки в ДК и вечерние прогулки в дендропарке. Люди гуляли, разбившись по парам, стараясь не мешать друг другу. И никто не увидел, кто убил бедного парня. «Ничего нового я не узнал», – сказал Дрозд, кидая на стол бумаги. «Всё то же самое. Все работники парка говорят об одном. Слышали, как кричит мужчина, орал минуты две, не дольше». Решили, что кто-то с перепоя безобразничает, полицию вызывать не стали. И ещё охранник сказал, что почудились звуки уже после того, как погибший перестал кричать. Будто кто-то продирается сквозь кусты, треск веток, шум. А нашли тело уже утром, во время обхода. И через кусты мог ломиться убийца. Маршал поставил чашку с недопитым кофе на стол. А кто же ещё? На самоубийство не очень-то и похоже. Суицидник, разрывающий себя на части, это было бы нечто. А у тебя что-нибудь есть? А я, дорогой мой друг, нашёл человека, который вполне мог быть убийцей. Маршал подробно рассказал о разговоре с главврачом больницы, о встрече с Корепановой, о её беседе с шизофреником и его матерью. Дрост вскочил со стула. Да, это точно он. Говоришь, здоровый как Геракл? Я сам его не видел признался Георгий. Но врач описал именно таким. И ещё у пациента шизофрения, но вроде бы в пассивной форме. При обострении может быть очень опасным. Он, понимаешь, думает, что за ним охотится КГБ. Саша продолжал стоять, опёршись руками о стол. Алиби у него нет. Нам известно, что он побывал в парке во время убийства. Чего ещё ждать? У него нет алиби, а у нас нет улик урезонил товарища следователь. «Надо искать!» «Кто ищет, тот всегда найдёт!» Дросс снова сел на стул и закурил. Маршал разозлился. «Слушай ты, Шерлок Холмс, ты знаешь, что искать надо? Я вот не знаю. Много у нас было таких дел уголовных. Одно убийство по пьяной лавочке, да и то убийца сам сознался и раскаялся. А тут такая мутатень не знаешь, с какой стороны подойти». «Да и улик мы уже не найдём. Там с утра толпа врачей, да и мы сами все улики в землю втоптали. Сыщики, блин!» «Ну, что можно сделать?» Дрозд выпустил в потолок струю дыма. «Нужно установить наблюдение за домом Кузьмина. Отправь туда вечером с Севцова и Севастьянова. Пусть будут в гражданке и не маячат перед окнами. а Кузьмина мания. Если увидит чужих людей, да ещё и в полицейской форме, Решит, что агенты КГБ снова на след напали. Дрозд хохотнул. «КГБ? ну даже такое придумать!» Георгий стал инструктировать оперативника. «Значит так, сегодня же вечером двух людей отрядим. Думаю, не обязательно целую ночь там сидеть, до полуночи хватит. Примерно с десяти до одиннадцати наш клиент выходит на прогулку. Людей боится, и потому гуляет, когда народу мало на улице» и пусть проследят за ним, особенно если к парку пойдёт. Говорят, убийц тянет на место преступления. Саша принял задание и сказал. «Сейчас свяжусь с ребятами, объясню задачу». «А завтра с утра нам надо ещё раз осмотреть парк», – заметил маршал. «Там уже всё убрали, ничего не осталось». «Ну, может быть, что-нибудь и найдём». «А ты не мог бы без меня это сделать?» – попросил дрост «О, чего так?» «Я обещал дочку в зоопарк сводить». «А у нас разве есть зоопарк?» Удивился Георгий. «Теперь есть. Передвижной зоопарк приехал. У торгового центра шатёр поставили. Ленка хочет на крокодилов посмотреть». «Ну ладно», — согласился маршал. «Дети — это святое. Я и сам могу с утреца в парк заехать. Расскажешь, кого там увидел. Может, там и дрозды тоже есть?» С сумерками разъехались по домам. На половине дороги маршал надумал всё-таки осмотреть парк сейчас, не дожидаясь утра. Когда оставил машину у входа, уже стемнело, солнце ушло за горизонт. Георгий увидел небольшую афишу, наклеенную на фонарном столбе. Яркий плакат, цветастый, как рубашка туриста на южном пляже. Шапка, написанная большими жёлтыми буквами, гласила «Передвижной зоопарк». Чуть ниже разноцветными буквами меньшего размера написано «Тигры, крокодилы, зебра, огромные питоны и орангутанг». Можно потрогать руками. Ежедневно с 10.00 до 19.00. Билеты можно заказать по телефону. Адрес? но даже подумал Георгий. «Столько лет живу здесь, ни разу у нас зоопарков не было. А тут сразу и тигры, и питоны, и даже орангутанг». Вошёл через центральный вход пройдя под ажурной аркой с надписью «Дендра-Арк». Буква «П» отвалилась несколько лет назад, да так и не вернули на место. Полгода стояла прислонённое к забору, а затем кто-то сдал её в металлолом. Народу было немного, хотя в это время здесь гуляют с целыми семьями. Вчерашнее событие напугало весь город. Единственные карусели на площадке у памятника Мичурину не работали, но обычно к ним выстраивается очередь. Не слышался скрежь железа и лязг цепей, не смеялись дети. Лавочки пустые, лишь на двух сидели три человека. Маршал взял курс на пруд. Зажглись фонари, неярко освещая пешеходные дорожки. Обогнул озерцо, в котором еще плавали несколько белых лебедей, и выбрался к месту убийства. Фонарь, напротив, не горел, а свет остальных и вовсе терялся в густой листве. Стоило сойти с дорожки, и все вокруг погрузилось во тьму. Маршал достал из кармана телефон и включил фонарь. Рассеянный луч света почти ничего не освещал, земля под ногами вся в рытвинах, можно и ноги переломать. Споткнувшийся корягу, выронил телефон, и тот упал экраном вверх, и снова стало темно. Ещё не хватало телефон тут потерять. Георгий выругался, присел и принялся шарить руками в траве. Когда надежда найти телефон растаяла, пальцы нащупали пластиковый корпус. Дальше двигался осторожно, крепко зажжав смартфон в кулаке и перешагивая через выступающие из земли корни. Ветки деревьев то и дело били по лицу. Экая глухомань, ещё в центре города. Вспомнился старый американский фильм «Парк Горького». Там тоже об убийстве в парке, тоже заросли такие густые. Вскоре он был у места, где вчера распрощался с жизнью человек. Траву успели скосить. Ещё утром всё здесь было покрыто запекшейся кровью. Сигнальные ленты, ограждающие это место по периметру, уже сняли. Эх, надо было сразу всё получше осмотреть. Тоже мне следователь. Пожурил сам себя. Деревенский сыщик, блин. Маршал остановился и осмотрелся. Огромный старый дуб тихо шелестел листвой на лёгком ветру. Сквозь ветви деревьев пробивался блеск луны. «Удобное место выбрал убийца. Но какого чёрта погибший забрёл сюда почти в полночь? Может быть, он знаком с убийцей, и тот заманил его сюда? Но версии на эту тему можно строить, когда будет известно имя жертвы». маршал присел на курточке и, подсвечивая телефоном, стал внимательно осматривать остатки травы. Хотя бы бычок сигаретный найти, уже ниточка. Но нет, ничего. «Да и при таком освещении разве чего найдёшь? Лучше бы завтра. А можно уже и вообще не приходить. Слишком поздно». Опустившись на одно колено, продолжил бессмысленный осмотр, время от времени меняя диспозицию. Никаких улик здесь не найти. Поняв тщетность усилий, поднялся и отряхнул брюки. За спиной послышался треск ветвей и раздался громкий окрик. «Что это вы здесь делаете?» Маршал оглянулся. И в лицо ударил яркий свет галогенного фонаря. «Я осматриваю место преступления. Я из следственного отдела». Он не мог разглядеть стоящего человека. Фонарь слепил глаза. «Стойте, где стоите!» Сказал человек. «Я вызвал полицию. В моих руках шокер!» «А в моих руках служебное удостоверение!» Маршал сунул руку в карман. «Руки!» Воскрикнул незнакомец. «У тебя там оружие!» Георгий не стал дразнить дракона и развёл руки в стороны. «У меня в кармане удостоверение, а не оружие. Я следователь. Если вы перестанете светить мне в глаза, то можете его рассмотреть. Этих удостоверений я и сам могу на принтере напечатать с десяток. Не двигайтесь. Полиция уже едет!» Человек был на взводе. Тут уж лучше не спорить, а то можно испробовать, каково это – 70-90 кВт. Не полицейский шокер, конечно, но и мощности гражданского будет достаточно. А если растянуть удовольствие на 2-3 секунды, то и в нокаут отправит Не мог разглядеть, что за шокер в руках у охранника – стреляющий или контактный. Георгий не был ни Брюсом Ли, ни Рэмбо, не обладал ни особой силой, ни приёмами боевых искусств и вряд ли успел бы отнять электрошокер. «Шокер, опустите, а то нечаянно кнопочку нажмёте». «И не подумаю, не двигайтесь, а то всажу!» «Я не двигаюсь», – продолжил миролюбиво говорить маршал. «Я следователь, понимаете? Пришёл осмотреть место преступления». «В темноте?» – недоверчиво спросил незнакомец. «Вчера тут тоже один такой ходил. Тоже, наверное, себя следователем называл». «Присесть можно?» – спросил Георгий. «Замучаюсь тут стоять, пока полиция приедет». Человек напротив ненадолго задумался. «Можно, но медленно!» Маршал присел на толстый корень и прислонился спиной и затылком к дубу. Где-то в недрах головы появилась боль. «Если вызвали полицию, то они быстро приедут», – сказал он. «После вчерашнего-то». «Я уже вызвал, едут! Не дёргайтесь, шокер у меня мощный!» Человек помахал шокером. «Охотно верю». И настоятельно рекомендую опустить. Мало ли чего. Ага, разогнался. Длинная дубина электрошокера приблизилась к лицу Георгия. Палец на кнопке держу. Чуть что, шарахну. Мало не покажется, маньяк проклятый. Я не маньяк. Я следователь. Пытался объяснить маршал. зюхов моя фамилия. Да, кстати, угрожая шокером сотруднику полиции, вы совершаете противоправное действие. «Нападение на сотрудника полиции влечёт за собой возбуждение уголовного дела по статье 318». «Не заговаривай мне зубы!» – воскликнул охранник. «Вот сейчас полиция приедет и разберётся, кто кому угрожал и кому статья предназначена!» Маршал почувствовал стук, будто кто-то ударил по стволу дуба толстой палкой. Не услышал, а именно почувствовал затылком. Затем ещё один раз и снова два. А потом послышался тихий деревянный скрип, словно дерево за его спиной стало изгибаться под порывами ветра. Он дёрнулся и оглянулся. «Не двигаться, я сказал!» Голос сторожа сорвался почти на виск. «Я не двиг...» в этот момент охранник резким движением ткнул шокером в плечо. «Значит, всё-таки контактный». Подумал маршал, теряя сознание и слыша, как где-то рядом заливается полицейская сирена. Глава 3 В отключке маршал пробыл недолго. Когда пришёл в себя, услышал приближающиеся шаги и голоса. «Он здесь! Я его задержал!» — говорил парковый охранник. «Вот он, у дерева!» Маршал приподнялся и сел, вытянув ноги и снова прислонившись спиной к старому дубу. По глазам скользнул луч фонаря. «Что здесь произошло? Кто вызывал полицию?» «Я вызывал! Я заметил, что он здесь в темноте шарится! Это преступник! Его задержать надо! На этом месте вчера человека убили!» «Разберёмся», — отрезал полицейский. Над маршалом склонились два сотрудника ППС. встать можете «Не знаю», — честно признался Георгий. «Вы пивали?» «Нет, я на службе. Капитан Георгий Изюков, следователь Заречного следственного отдела. И вы тоже представьтесь?» «Да какой он следователь?» — заорал охранник. «Маньяк! Я видел, как здесь ползал!» «Помолчите!» — оборвал его полицейский и, повернувшись к маршалу, представился. «Сержант Иванов» и сунул в лицо Георгию удостоверение. «А ваши документы?» «В левом кармане рубашки. Помогите подняться!» В четыре руки полицейские поставили маршала на ноги, и он, продолжая подпирать спиной ствол дерева, потянулся правой рукой к карману, но она оставалась парализованной. Кое-как достал документ левой. «Э, «Что у вас с рукой?» – спросил сержант Иванов. «Вот этот гражданин?» Меня шокером шибанул, вырубило на раз. Сержант сказал «Ого», и переглянулся со своим напарником. но «Нападение на сотрудника полиции. До пяти лет лишения свободы». «Да, не может быть», – воскликнул охранник. «Я же здесь сохраняю территорию, а он тут ползал прямо на месте преступления». «Да, я осматривал место», – объяснил Георгий. «Следственные действия проводил». Сержант Иванов присмотрелся к маршалу. «Я вас знаю. Я видел вас в отделе». «Ваше лицо мне тоже знакомо», – подтвердил маршал. «И чего нам делать?» – спросил Иванов сам себя. «Оформлять надо. В обезьянник повезем», – заметил его товарищ. «Да я же не знал, что он из полиции!» – вопил охранник. «Знали», – сказал маршал. Я вам даже предлагал удостоверение посмотреть, а вы меня шокером. Но что же теперь будет? Плоксивым голосом спросил сторож. Всё зависит от ваших действий. Если станете содействовать следствию, срок будет небольшим, может быть даже отделаетесь административным штрафом, при условии, что вы оплатите моральный ущерб и лечение. Я буду, буду содействовать, горячо заверил маршала сторож. «Вот, блин, геморрой!» – сквозь зубы сказал Иванов. «Думал, хоть одна смена нормально пройдёт. Прошу в машину. Прокатим с ветерком». Вместе они вышли из зарослей на освещенную тропинку. «Мне позвонить надо!» – сказал охранник. «Из отделения позвоните!» – окоротил его сержант. «Но мне надо!» – продолжал настаивать задержанный. Иванов раздражённо посмотрел на него – «Вы задержаны за покушение на сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей. Так что сейчас мы решаем, что вам надо, а что не надо». Напарник сержанта повёл задержанного к выходу из парка, а Иванов с маршалом остались. «Нашли что-нибудь?» – спросил сержант. «Утром, говорят, такой страх тут был». «Нет, не нашли. Но будем искать». У пруда на тропинке показались два силуэта. Вскоре Георгий узнал двух оперов из отдела — сивцова и Севастьянова. — Товарищ капитан, а мы тут рядом были, решили проверить. — вы тоже тут? — сказал сивцов А вы чего тут делаете? — спросил маршал. — А мы услышали сирену, смотрим, наряд к парку летит. Кажется, вовремя успели. Поймали-таки вражину. — Поймали, да не того, — сказал Георгий. «А вы почему не на месте? Почему бросили слежку?» «Всё обломилось, старичь капитан. Вышел он из дому, но тут шум, тарарам, сирена, и наш клиент испугался, и шмык назад в подъезд». Дружной толпой вышли из парка через главный вход. Маршал обратился к сержанту Иванову. «Слушай, сержант, заберу я этого кренделя с собой в Зареченский следственный отдел. Он мне будет нужен для следствия». «Да бога». «ППСники сели у вас «Хантер» и укатили». «О, нам чего делать?» – спросил Севастьянов. Маршал вздохнул. «Хотел бы я домой поехать, да теперь придётся в отдел. Охранника забирайте, будем с ним работать». Он открыл дверь машины, но деревеневшая рука всё ещё плохо слушалась. «Гена!» – позвал маршал Севцова. «Садись ко мне за руль, у меня рука никакая». «Этот гад в меня шокером забубенил». сивцов сел за руль Калины. Севастьянов усадил задержанного в полицейскую гранту, предварительно нацепив на него наручники. Через пятнадцать минут подъехали к зданию Зареченского следственного отдела. Когда сивцов заварил поганный кофе, пальцы уже обрели хватательный рефлекс, и маршал даже мог держать чашку правой рукой. Охранника заперли в камере, забрав у него фонарь, шокер и всё остальное. «А теперь рассказывайте, что вы там видели», – сказал Георгий. «Да ничего особо», – ответил Севастьянов. «Мы просидели там недолго, часов до десяти. Примерно в десять Кузьмин выбрался из подъезда и направился между домами в сторону парка». «Как себя вёл?» «Нормально», – заметил Севцов. «Я бы даже не подумал, что псих, обычный человек, лавировал между домами до парковой улицы, и тут эта сирена». Мимо пролетел у вас с мигалкой. Кузьмин остановился. Кажется, испугался, чуть в кустыне сиганул. Постоял так недолго и повернул назад. Мы скрылись в проулке. Он в трёх шагах от нас пронёсся и вернулся домой. А вы что же? О, что мы. Мы заметили, что наряд ППС поехал к парку, но и сели в машину и тоже туда. А дальше вы знаете. А что у вас там случилось? Нашли чего? Нашёл. На свою голову. «Охранник принял меня за маньяка и зарядил электрошокером. Меня аж вырубило». Он вызвал полицию. Поясники выяснили, что я не маньяк, и предъявили ему нападение на сотрудника полиции. «А теперь давайте послушаем охранника». «Саша, приведи его», – обратился маршал к Севастьянову. Сторожа вывели из клетки, усадили за стол. «Гена, записывай ты. У меня пальцы не очень. От шокера не отошли ещё». Задержанный был бледным и напуганным. Отвечал, заикаясь и не поднимая глаз. Сергей Анатольевич Кравцов, 1985 года рождения. Женат, двое детей, работает охранником в парке второй год. «Зачем вы использовали шокер против сотрудника полиции?» – спросил маршал. «Я вам говорил, что я из полиции. Пытался предъявить вам удостоверение. Я...» «Понимаете, я очень испугался». «Меня?» Кравцов закивал. «Не вас, а самой ситуации. Там же вчера убийство было, и я не поверил, что вы из полиции. Думал, что меня сейчас убьёте». «За маньяка, значит, приняли?» спросил Георгий. «Да». «То, что вы полицию вызвали, это хорошо, это правильно», сказал маршал. «А кто дал вам право в людей шокером тыкать? Вы должны охранять покой отдыхающих, а не убивать их. А если бы на моём месте оказался пожилой человек? И тут 70 киловольт, а сердечко раз и остановилось». «А по закону можно использовать шокера», — стал оправдываться охранник. «По закону можно», — согласился Георгий. «Но не в отношении беременных женщин» инвалидов и малолетних детей. На женщину и ребёнка я не очень похож, но вдруг я инвалид. Вы меня спрашивали об этом? Нет. Вот видите, нет. А ещё есть запрет на непрерывный удар шокером более трёх секунд. Я не считал, но вы явно секунд пять продержали. В нокаут меня отправили. Я не хотел! Не хотел, а сделал пожурил его Георгий. «К тому же я не нападал на вас. Я сел и стал дожидаться полиции. Так что, господин Кравцов, со всех сторон вы неправы. Действовали не по правилам, да ещё и в отношении сотрудника полиции. Даже если я весь из себя такой добрый, то не смогу вот так взять и отпустить вас. Закон вы нарушили, и придётся отвечать по всей строгости». Кравцов побледнел и начал заикаться ещё сильнее. «Я правда очень сожалею, я был на напуган, а вы ещё там дёрнулись, и я подумал, что хотите ударить меня или убить?» Маршал вспомнил тот миг, когда он услышал удар по стволу дуба. «Да, кстати, в этом один были?» «Я?» – переспросил Кравцов. «Да, то есть там были ещё вы?» «За моей спиной никто не стоял?» нет Георгий призадумался. «Я отчётливо почувствовал, как кто-то позади меня ударил по стволу дерева. Вы ничего не заметили?» «Нет, только увидел, как вы развернулись». Маршал обратился к сивцову «Гена, оформи товарищу административное нарушение да отпусти домой». «Мне не домой, а мне на работу. и Я же в смене». Когда Севцов оформил нарушителя и вернул фонарь, телефон и деньги, тот робко спросил. «А, шокер, что бы вы ещё кому-нибудь засандалили?» – поинтересовался Севцов. «Это не мой, мне его выдали, меня за него...» а «Отдай, Гена», – сказал маршал. «А вы, товарищ, прежде чем использовать спецсредства, сто раз подумайте. Кстати, будь на моём месте убийца...» Скорее всего, Шокер был бы уже у вас в... Эх, ладно, отпусти его, Гена, пусть идёт». Кравцов, не веря своему счастью, вышел в коридор. «До свидания!» — сказал, уже не заикаясь. «Не дай бог!» — ответил Севастьянов. Георгий допил остывший кофе. Ещё раз просмотрел бумаги с опросом свидетелей. Никаких мыслей в голову не шло. Единственное, во что сейчас верил, что убийцей мог быть шизофреник Кузьмин. По уму было бы поставить дополнительную охрану в парке, но на это нужны санкции сверху. Это не следовательского ума дело, хотя бы видеокамеры поставили. Но у мэра другие заботы. «А что вы там про дерево говорили, товарищ капитан?» – спросил сивцов «А о каком дереве? Ну, что по нему кто-то постучал?» «А, не бери в голову». Показалось. Севастьянов сидел у окна, уткнувшись в смартфон. "Во, глядите, в новостях пишут". Он оторвался от экрана. "Люди требуют, чтобы в Дендропарке установили видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование. И ещё пару трупов и сделают", ответил Севцов. «Не каркой, Маршал убрал бумаги в стол. "Да я что, её ничего, но наших похопитух не клюнет, ничего делать не будут". «Наше дело маленькое», — заметил Георгий. «Скажут убийцу искать? Будем искать. Скажут охранять? Будем охранять». Он глянул на часы. «Ну что, ребята, уж полночь близится. Давайте по домам». Заперев кабинет и попрощавшись с дежурным, они вышли во двор. Служебную гранту Севцов загнал на стоянку, а сам вместе с Севастьяновым пересел в свою машину. Жили оба рядом и ездили вместе. «Как рука, товарищ капитан? Может, подвести вас? Сможете рулить?» Маршал помахал рукой, сжал пальцы в кулак. «Нормально. Жить буду». Сел за руль, завёл двигатель и вывел авто со двора. В небе светила полная луна. Дома никто не ждал. Неделю назад маршал отправил Машу и десятилетнего сына Егора к бабушке на Алтай. Хотелось есть, а дома оставалась одна сосиска, чёрствая корка хлеба, два помидора и половинка чекушки водки. Магазины уже закрыты, так что пришлось трапезничать по-спартански. Это был самый напряжённый рабочий день во всей его жизни. Прилёг на диван и сразу же уснул. Глава 4 Утром маршал сходил в магазин, купил хлеба, овощей, две пачки сосисок и упаковку сухого картофельного пюре. Готовить полноценный завтрак было лень, и поэтому поел по-быстрому, запивая пакетным чаем. Заварив в термосе непроливайке МакКону, отправился ещё раз осмотреть место происшествия. По правде говоря, маршал уже и не ожидал чего-то там найти, но посмотреть не мешало. В парке было людно. У карусели стояла небольшая очередь, поскрипывая железом, колымага крутилась, останавливаясь и выплёвывая очередную порцию прокатившихся. Георгий обошёл пруд, на берегу которого сидели несколько рыбаков с удочками, а рядом плавали лебеди. На той стороне свернул с тропинки Если вчера в темноте заросли казались почти непроходимыми, то при свете солнца можно идти, не спотыкаясь. Остановился у того самого дуба и осмотрелся. Остатки крови, несмотря на то, что траву скосили и убрали, всё ещё заметны, если присмотреться. Разумеется, никаких улик не нашёл. Ни окурков, ни обронённых предметов. Но всё равно считал, что необходимо ещё раз тщательно всё осмотреть. Невозможно убить человека, причём таким способом, и не оставив никаких следов. Но всё равно ничего не обнаружил. Оставалась надежда, что экспертиза что-нибудь даст, но это дело не одного дня. Однако знал, если не нашли ничего по горячим следам, то шансы на раскрытие скатываются к нулю. И это было печально. Гарантированный висяк. Три раза обшарил место вокруг могучего старого дуба, даже лопу с собой взял, возомнив себя великим Шерлоком Холмсом. Но маршалл понимал, что далеко не семи пядей во лбу, а обычный средний следак, каких много. Да и практики никакой. Сложных и запутанных дел вести не приходилось. Да и что могло случиться в сонном городишке? А вот на тебе. Случилось. Потратив на поиски незнамо чего полчаса, убрал лупу и понял, что выглядит с нею смешно. Мент, играющий в крутого детектива. «Хорошо, что никто этого не видел», – подумал он. «Здравствуйте!» – услышал маршал знакомый голос. «Нашли что-нибудь?» Георгий отряхнул от травы колени. Со стороны дорожки появился вчерашний знакомец Сергей Кравцов. На этот раз без фонаря и шокера. «Добрый день», – ответил Георгий. «Работа идёт. Постараемся сделать всё возможное. Никого вчера здесь больше не видели?» «Нет. Ночь прошла тихо». «Если странное заметите, вызывайте полицию. И не вступайте в контакт. Не стройте из себя героя» и остальным охранникам передайте. Будь на моём месте преступник, вчера всё могло бы закончиться очень печально для вас». Кравцов отвёл глаза. «Вы извините меня за вчерашнее. Я на взводе был, не поверил вам. И спасибо, что отпустили меня». «Всё нормально», – успокоил его маршал. «Вчера я, конечно, на вас был очень зол, но вы сделали всё правильно». За исключением того, что подошли ко мне очень близко. Повторяю, если бы вы встретили не меня, то Шокер вам бы не помог. На будущее. В подобных случаях надо вызывать полицию и не показывать своего присутствия». «Да, нас инструктировали», – ответил сторож. «Мы не имеем права задерживать никого, если только человек не ведёт себя агрессивно. Ну, сами понимаете». Тут человека убили, и вдруг я вижу в темноте фигуру. Я сразу подумал, что вы маньяк. Все инструкции из головы вылетели. Понимаю. Но нам ещё неизвестно, маньяк это или нет. Так что такими словами лучше не разбрасываться. Не надо людей пугать. Да, кстати, вчерашний протокол о вашем задержании в дело мы не пустим. Но впредь будьте осмотрительнее. «Спасибо». «Не за что». «До свидания». «Не дай бог». Вы, главное, нашему патологоанатому «до свидания» не говорите. Уж очень любит он эту шутку». Кравцов ушёл, а маршал ещё несколько минут постоял у дуба. Вчера утром, хоть и не очень тщательно, но осмотр места провели. И ничего не нашли. Кровь и следы жертвы. Будто человек порвал сам себя. Или его убил Карлсон с моторчиком на спине В мистику и фантастику маршал не верил и знал, что все странности можно объяснить. И если убийство совершил шизофреник Кузьмин, то следы должны остаться. Он ведь не дух бестелесный. Значит, преступник скрыл следы. А вот каким образом он это сделал, и предстоит выяснить. Маршал вернулся к машине и поехал в отдел. Делать там было нечего. Результаты экспертизы обещали в понедельник, но домой не хотелось. Поздоровавшись с дежурным, открыл кабинет и, наконец, вспомнил о кофе. Вернулся в машину, забрал термос. Кофе уже остыл. Всё-таки эти термосы не проливайки держат тепло недолго. Вынул из стола протоколы опросов и принялся в который раз перечитывать. Все показания совпадали. Около полуночи люди услышали громкий крик мужчины. Затем наступила тишина. И все решили, что это кто-то напился, да слегка подебоширил. с кем не бывает. Трое заметили тени среди деревьев, но не обратили на это внимания. Один охранник отметил, что после этого услышал не тот треск, не тот скрип, будто кто-то отрывает старый деревянный пол. Маршал убрал бумаги, но последняя запись что-то всплыхнула в памяти. Скрип. Тихий скрип дёрнул за ручку ящика. И снова вывалил бумаги на стол. Ещё раз перечитал. Будто кто-то отрывает старый деревянный пол. Да, именно такой звук он услышал, прежде чем Кравцов долбанул зарядом электрошокера. Отсчётливо слышал, как слабо проскрепело за спиной. Настолько тихо, что находящийся в двух шагах охранник этого не услышал. Впрочем, чепуха. Это дерево скрипело. Они иногда скрипят под ветром, особенно старые дубы. Вспомнился старый недетский стих Маршака, который читала когда-то мама. «Скрипят от ветра деревья, осень, во мраке глухом, серый свой плащ завернувшись, по лесу еду верхом». «И так», — заключил Георгий, — «ничего нет, кроме крика да скрипа дерева. Да, деревья скрипят под ветром». А люди кричат от боли или от страха. Ветер, бестелесная и бездушная сущность, качает деревья. Но ведь тот, кто убил человека, не может быть таким вот бестелесным духом. Этот человек или зверь вполне материальное существо, такое же бездушное. "Я в философию ударился", подумал Маршал. "Такое лечится водкой, и желательно в хорошей компании". Но компании не было. Дрозд развлекается с дочкой в зоопарке, а сивцов и севастьянов наверняка с самого утра оглушат беленькую на пару неразлучные друзья. маршал окончательно спрятал бумаги в стол хватит на сегодня голову ломать башка нейденная может и сломаться пора и о себе подумать поехал он домой И когда уже собирался выйти в кармане заиграла мелодия из сериала улицы разбитых фонарей Ра жизни и ради мечты, «Каждый день без усталости ты в поединок с неправдой вступаешь опять». Звонил патологоанатом Стоянов. не добрый день, маршал», – поздоровался он. «Утром к нам позвонили и стали расспрашивать о пропавшем человеке. А опознанный труп у нас только один. И ты знаешь, о чём я. Так что добро пожаловать в наши пенаты на опознание». «Когда приехать?» – спросил Георгий. «Через час, но лучше немного пораньше». «Я буду». «Жду». Маршалу было тяжко. Несколько раз приводил он людей на опознание близких, и каждый раз для него это становилось тяжёлым испытанием. В такие моменты он проклинал свою работу. В ожидании вынул бумаги из ящика и опять углубился в чтение. Понимал, что ничего нового не выудит, но хотя бы убьёт время» так и просидел минут 35 а потом запер кабинет и поехал в морг. Ехать две минуты, больница находилась рядом, но так не хотелось туда, и Георгий свернул в проулок и прокатился вокруг квартала ещё минут 10 К моргу подъехал за пять минут до назначенного срока. Маршала уже ждали. Пойе на скамеечке и сидела пожилая пара и понятые, а Стоянов курил на ступеньках. Маршал в присутствии двух понятых опросил познающих Ивана и Тамару Найдёновых, когда и при каких обстоятельствах видели сына в последний раз, о приметах и особенностях, по которым могут опознать тело. Целый день 6 июня сын находился дома, а вечером около 10 часов покинул квартиру, и больше его не видели». На другой день услышали о страшном происшествии в дендропарке, но не желали верить, что такое могло случиться с сыном. Звонить по больницам и моргам стали на другой день. примета старый шрам на левой щеке. «Это из-за болезни, стеклом порезался», – пояснил мужчина. Георгий не стал уточнять, из-за какой болезни. Стоянов пустил всех в помещение морга, где на столе уже лежал мертвец, накрытый простынёй. Пожилая супружеская чета остановилась перед столом, взявшись за руки. Лица их напряжены, в глазах – остатки надежды. А вдруг не он? Патологоанатом убрал простыню, открыв голову убитого. Снимать до конца не стал. То, что ниже пояса, и здорового мужика в ужас может привести. Не то что двух пожилых родителей. Женщина вскрикнула и покачнулась, закрыв правой ладонью глаза. Мужчина лишь стиснул зубы и крепче сжал руку жены. На бледном обескровленном лице погибшего синел застарелый треугольный рубец. «Это он!» – мёртвым голосом сказал Найдёнов. «Наш сын!» По морщинистому лицу женщины потекли крупные слёзы. Маршал взял её под локоть, помог выйти в фойе, усадил на скамью. Тамара Найдёнова тихо плакала. Так плачут женщины, не желающие показывать боль, чтобы не расстраивать мужей. Отец убитого держался из последних сил. Руки тряслись, губы дрожали. «Это всё из-за болезни», — прошептал он. Стоянов принёс два стакана воды, предварительно накапав туда успокоительного. Маршал составил протокол предъявления тела, вписав в него все подробности. Теперь было известно имя погибшего – Степан Иванович Найдёнов. Родителей ещё предстоит опросить, но не сейчас. Им нужно дать время прийти в себя. Эту работу предстоит сделать Александру Дроздову. Попрощавшись с патологоанатомом, Георгий сел в машину и сразу позвонил дежурному в следственный отдел. И уже через 10 минут выяснилась любопытная деталь. Степан Найдёнов проходил по нескольким административным делам по статье 213 «Хулиганство», но не был ни разу наказан и имел справку из психиатрической клиники с диагнозом «шизофрения».